Дядя Фёдор наводит мосты. Дядя Фёдор долго голову ломал. Как же так получается? Мама любила-любила папу, а теперь вдруг, раз и нет, разлюбила, видите ли. Он решил с мамой поговорить. Он начал так издалека. «Мам, в последнее время ты какая-то не такая стала». Да и мама совсем другая сейчас. Мама Рима в зеркало на себя посмотрела и вяло так спрашивает. «Ты находишь, дядя Фёдор, это что, очень заметно?» «Очень заметно. Ты дома почти не бываешь. Почему это так, мама?» «Понимаешь ли, дядя Федор, мне кажется, один человек, очень для меня важный, ко мне сейчас не так хорошо относится, как раньше». «Это папа? Не будем уточнять», — говорит мама. «Только ты скажи мне, дядя Федор, когда ты в последний раз в нашем доме букет роз видел?» Дядя Федор задумался и отвечает, «Я их тогда, мам видел, когда к нам в гости такой толстый и притолстый дядя приходил из твоего магазина». Мама продолжила, «Хорошо, а когда ты в последний раз видел бутылку шампанского?» Фу, тогда, — отвечает дядя Федор, — когда этот толстый дядя второй раз к нам пришел». Вот видишь? Вот видишь, говорит мама, а мои любимые шоколадные конфеты, Мишка, на севере, когда ты в последний раз наблюдал, два дня назад, говорит дед Федор. Мама даже поразилась. Это где? Ты их видел? На кухне, на большом столе. И что они там делали, допытывалась мама. Они там стояли, их э, папа с домоправляющей тетей Дашей ели вместе с чаем. Вот видишь, говорит мама, для управляющей тети Даши у него все есть, и время, и шоколадные конфеты. А потом таким, как будто спокойным голосом спрашивает, а не заметил ли ты, дядя Федор, сколько лет этой домоуправляющей даме? Заметил, отвечал дядя Федор, ей сколько лет, у нее уже годы кончились». «Как так?» — удивилась мама. «Очень просто, — говорит дядя Федор. Она сама сказала, — с тех пор, как я на пенсию вышла, я свои годы считать перестала, у меня нет возраста». «Эти великовозрастные дамочки так и глядят, как бы чужого мужа отбить», — подумала мама. Но, судя по всему, у нее от сердца отлегло, она даже какую-то песню мурлыкать стала. А дядя Федор к папе пошел и спрашивает. Пап, скажи мне, пожалуйста, когда ты последний раз в нашем доме букет с розами видел? Да никогда, говорит папа. А почему, спрашивает дядя Федор. Потому что с тех пор, как я женился, у меня все взгляды переменились. Я считаю, что самый ценный подарок для женщины — это мешок картошки. Знаешь, сколько мешков я для твоей мамы перетаскал? Дядя Федор говорит папе. Вот что, папа, хоть и зима. Ты все-таки про букет роз подумай немного. Это так хорошо — иметь розы на Новый год. А порастроился. Эй, дядя Федор, дядя Федор, что ты такое говоришь? Да если бы твой кот Матроскин сейчас тебя услышал, он бы тебя уважать перестал. Ведь зимой за один букет роз можно три мешка картошки купить. И оба они про кота Матроскина и про шарика вспомнили.